Глава 4. Мятеж и банкет На правах матшей подруги и едва ли не воспитанницы Мария явилась в дом багарнек к завтраку. В городе уже начался открытый мятеж. Толпы вооруженных людей стягивались к зданию конвента, звучали первые выстрелы. Но хотя хозяйка понятия не имела, в какой опасности она находится, Багарне считала, что в положении любовницы Барасса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 «Сделайте это тактично, я вас прошу». Мишель отправился выполнять приказание. И спустя минуту вернулся. При исполненной на стол перед Багарне легла диадема. Разыгрался обычно в таких случаях скандал: Сплачущий служанки и кричащий на весь дом госпожи. Не менее часа понадобилось несчастной Ане, чтобы упросить любовницу Бараса не отправлять ее немедленно в тюрьму, а просто выставить с позором. Едва способная принимать пищу, Богорне вернулась к столу. Какая наглость! Не унималась она. Я сегодня собиралась надеть эту вещицу, а уже в обед она бы покинула мой дом навсегда. Найти честную служанку теперь непросто, подахнула Мари. Кстати, у меня есть родственница из Прованса ищет место. Не хотите взглянуть на девушку? Она очень мила. Позови ее теперь же. Без служанки я как без рук.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 Теперь они уже не скрывались. Наводнившие Париж роялисты, бывшие офицеры и гвардейцы небольшими отрядами подтягивались к центру города. Их нетрудно было вычленить из толпы. Хорошо вооруженные, четко подчиняющие командам своих начальников крепкие мужчины со злыми лицами. Сегодня они должны были поддержать буржуа против конвента, чтобы потом утопить в крови и их тоже. Якобинцы обещавшись защищать конвент до последней капли крови и выпущенные из тюрем отчаянно отстреливались, не позволяя врагу приблизиться. В основной массе все они были санклюлот, преднота с окраин. В буржуа они видели врагов, и кабинцы с удовольствием бы раздали арсенал своим товарищам, которых вооружили после недавних восстаний, но прорваться к предместье не могли. Оказавшись возле самого конвента, Остужев увидел, как быстро собирают баррикаду, перегораживая проезд. Действовали настоящие мастера, которые, видимо, дрались за эту улицу уже несколько раз. «Никого не выпустим!» – крикнул кто-то. «Пусть я сдохну там, в конвенте!» «Варьёй, кровопийцы!» – откликнулся другой голос. "Смерти!" Возле самой головы Остужева по стене черкнула пуля, и он присел на колено – прячась за строящимися под выстрелами баррикады, осторожно выглянув, он вдруг увидел вдалеке пушки. Солдаты разворачивали, подчиняясь приказам невысокого офицера, все решены. С удивлением Александр узнал в нем нового знакомого Наполеона Бонапарта. А если по нам жахнут? – спросил остальных один из строителей баррикады. Разлетится тут все в один ми? Не рискну. Его собеседник предложил ладонь козырьком глазам. «Стрелять по людям прямо на улицах! Да в толпе же и женщины попадают, и дети! От этих сорванцов не спрячешься! Никогда такого не было! Просто пугают!» Однако спустя минуту раздался пушечный зал. Когда грохот стих, послышались громкие стоны раненых. Солдаты снова разворачивали пушки, заряжали их. А Бонапарт стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину и отдавал приказание. «Смерть!» взревели все, кто был возле баррикады. «Смерть убийцам!» Схватив оружие, горожане перескочили баррикаду и побежали к батареи. Однако немало оказалось и тех, кто остался на месте и вообще утратил некоторую часть своей решительности. По наступающим открыли часто ружейный огонь, а потом откуда-то сбоку, от моста через стену, ударила другая батарея.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 Толпа бежала, но оставались бойцы, те, которых долго готовили к мятежу. Они занимались здания, пытались меткими выстрелами выбить прикрытие артиллеристов и отчаянным рывком захватить орудие. Пока у них ничего не получалось, генерал умел действовать не только пушками. Пехота и немногочисленная кавалерия, маневрируя, уверенно защищали главную бойнюю силу. «Кого я вытащил на стену?» — думал Дюпон. — Он симпатичен мне лично, этот молодой еще, сосредоточенный, даже угрюмый человек. Его жестокость я готов оправдать. Промедление привело бы куда больше крови, но уж больно уверен он действует. Что за предмет у него имеется? Бонапарт всю ночь готовился к этому бою. Пушки, к счастью, удалось доставить, хотя мятежники и переприняли попытку их захватить. Однако они не успели собрать достаточное количество людей. Артиллеристы, как и мы приказывали, спешили. За это время генерал изучил карту Парижа, с которым и так было неплохо знаком, И сразу выделил опасные направления. Предсказал, по каким улицам будут двигаться главные силы бунтовщиков. Битва еще только начиналась, но Дюпон уже понимал, Бонапарт победит. Это было очень хорошо для дела. Но корсиканец настолько пугал своей хваткой. Красавец, а! Сзади к Дюпону подошел барас. Смотрите, как стоит. И командует, Любо дорого, посмотри. А Дюптант не успел доложить обстановку, а он уже все понял и отдал приказ, короткий и ясный. Вы мне просто сокровище какое-то подсунули, месье Дюпон. Никого я вам не подсунул. С некоторым раздражением ответил тот. Барас. «Я понимаю вашу радость, но разве вы не видите сотни искалеченных, разорванных на куски людей? И что скажет Франция?» Они слишком далеко зашли. Борас не пугался путь, высунулся в окно, с самым явным наслаждением наблюдая за картиной боя. «Буржуа должны знать свое место. Про я бы и сам с удовольствием перестрелял. Эти звери, дай им только власть, припомнят нам все. А Франция...»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 Я вижу, что он не зверь, но если нужно, он пойдет и по вашему трупу, Барас. Повернувшись, Дюпон вышел из кабинета. Барас задумался на минуту, потом уселся за стол и стал вычеркивать на листе бумаги какие-то схемы. Пора было думать наперед, как воспользоваться победой и что делать с триумфатором. В особняке Багарне...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 «Но теперь-то свобода и равенство!» «Думаю, им не нравится Барас и то, как он разговляет свою страну!» Прошептал за спиной знакомый голос. Багарне с спугом обернулась и увидела появившегося Калини. Он поцеловал ей руку, незаметно подмигнул и отошел к другим гостям. Жозефина перевела и тут же едва не вскрикнула. Рядом с ней оказалась Мари. «Девочка моя, как же ты иногда умеешь подкрасться!» «Ты слышала?» – шепотом спросила она. «Этот Калини просто ненавидит нового бараса. «Калини кажется мне непростым человеком!» Мария говорила искренне. «Мне было бы легче, если бы вы реже его приглашали!» «Приглашала?» – Багарна прикусила губу. «Ох, главное, что войска правительство побеждают!» Всем руководит этот... Ты не запомнила фамилию?» «Наполеон Бонапарт», — подсказала Мари. «Герой и генерал. Он еще очень молод. Я случайно с ним знакома». «Надо обязательно пригласить его после победы. Вообще, надо устроить банкет». Мысли Багарне свернули в привычное русло. «Так, подожди, но ведь Анны нет. Где-то твоя родственница?» «Да что-то задерживается» признала Марии, не сдержав обиженной гримасы. «Пойду постою у двери, она вот-вот должна прибыть». Предчувствие не обмануло девушку. Новая служанка уже входила в ворота. Это был Антон Гаевский, 15-летний подросток, который еще совсем всем ребенком сбежал из отцовского дома в Европу в поисках приключений. К тому времени, как его встретил Дюпон, Антон успел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 Начальник подсунул мне паршивую работенку. но «Ну, хоть ты иногда будешь приходить!» «Голос измени!» – потребовала Мария. «А работенки и у меня бывают такие, что самой противное Что в городе? Ты ведь наверняка прошел мимо конвента». «Там страшно!» Антон послушался и теперь говорил женским голосом. «Правда страшно! Толпа уже разбежалась, но драка продолжается!»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 И Гаевский рассказал ей заранее придуманную историю. В Провансе, как и во многих районах Франции, действовали многочисленные банды, и сирот по всей стране хватало. «Пусть остается», – решила Богорне. «Мишель, расскажи Веронике про все ее обязанности». Не успел Гаевский уйти, как в комнате появился Калин и графиня Бочетти. Жизуфина чуть поморщилась, она не любила обоих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 Она сделала вид, что припоминает. Вот, говорят, он корсиканец. Проклятие! Калини отпустил ее руку и натянул на лицо вежливую улыбку. Не знаешь, так узнай. Я хочу знать, кто подсунул барасов этого артиллериста. Калини заплатил многим генералам, состоявшим на службе у конвента. Метеж просто обязан был удастся. Но как с-под земли появился корсиканский генерал, который совершил то, Чего до него не делал никто в мире. Расстрел толпы из пушек? Это было фантастически смело. Такого никто не предусмотрел. Впрочем, Бонапарту повезло. Ночью Калини приказал перехватить пушки, как только узнал, что их везут к конвенту. К сожалению, сделать это вовремя не удалось. Типово, теперь бой в центре Парижа продолжался, но Калини давно все стало ясно. Сегодня вечером,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 Он так вздробнул, что едва не выпалил из мушкета. «Мари, как вам удается быть столь незаметным?» «Зато вы очень заметны. Что будете делать, если появятся солдаты? Станете в них стрелять? Вы решили поддержать мятеж? Самое время должна заметить». «В такие моменты без оружия я совершенно беззащитен». Остужев покрутил в руках мушкет и осторожно положил его на землю. «Наверное, вы правы». «Нехорошо, хорошо, если правительственные войска застанут меня с оружием в руках. В руках? Мари принялась ощупывать ее щерту. Я знаю, как ведут себя правительственные войска. Если у вас есть пистолет в кармане, выбросьте немедленно, или вас расстреляют. А служив попытался вырваться, но это оказалось невозможно. Обнаружив припрятанное оружие, Мари не отставал от Александра до тех пор, пока он не сдался.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 стужеву пришлось пойти с ней но прогулка продлилась недолго выйдя из угла к церкви святого роха они увидели на паперте нечто такое от чего мария сперва застыла а потом порывисто обернувшись прижалась к стуже он и сами сразу понял что видит какой-то красный кашей с разноцветными выкраплениями было залито все включая ступени а стены церкви забрызганы на высоту в два человеческих роста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 Герой Тулон, покоритель Парижа. Астужев подумал, не окликнут ли генерала. Тот по знакомству помог бы Александру избежать допроса и ночи в тюрьме. Но не успел он еще решиться, как сидевший рядом человек с обвязанным обрывками рубахи, раненной ногой, вдруг выхватил из-под окровавленной ткани пистолет и прицелился в Бонапарта. Астужев действовал инстинктивно, подрубил руку стрелка вверх.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 Прекратить! Обезоруженного солдата схватил за плечо офицер и оттолкнул в сторону. Прекратить! Приказ генерала! Отдайте мне это немедленно! Александр, который и сам не понял, как сумел так ловко справиться с солдатом, послушно протянул офицеру оружие. Подойдите, генерал, он вас узнал. Остужев исполнил приказание и спустя минуту оказался под пристальным взглядом Бонапарта. За что вас арестовали, Остужев? Я просто пришел посмотреть на поле боя. При нем нашли что-нибудь? Панапарт перевел свой строгий взгляд на офицера. Прокламация оружия, что-либо подозрительное? Никак нет, но он и сам выглядел довольно подозрительным. Оправдывался офицер. Лицо в копоти. Так сейчас выглядит половина парижан. Немедленно освободите секретаря русской миссии и позаботитесь, чтобы он в безопасности добрался по адресу, который вам укажет. А впрочем, оставьте. «Хорошо, что вас арестовали, иначе не сносить бы мне головы!» Бонапарт коротко улыбнулся Александру и пошел дальше. «Прошу извинить меня, у меня много дел. Обязательно приходите ко мне, когда все успокоится!» В сопровождении пятерых солдат, без всяких приключений, Александр вернулся в гостиницу, где его уже давно ждал обеспокоенный Штольц. Увидев в окно процессию, он в испуге выбежал им навстречу, вызывая секретаря.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 Вы же сами говорили, в любой момент надо быть готовым отправиться домой. Миссия выполнена. Приказ может измениться. И тоже в любой момент. Штольк посерьезнее. Я должен кое с кем посоветоваться. Ну, а ты, человек служил, надеюсь, не подведешь. Иди умывайся. Часа через три в двери гостиницы снова зашел солдат. Скрыв принесенный им лично для ослужива пакет в присутствии начальника, Александр обнаружил короткую записку, в которой Бонапарт благодарил за его спасение и приглашал от имени Бараса в дом Жозефины Багарне сегодня вечером. «Могли бы и меня позвать, хотя бы из вежливости», – проворчал Штоль. «Впрочем, мое дело стариковское, а ты, конечно, иди. Барас будет зол, когда тебя увидит.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 Гости и сама Жозефина Багарная попытались его задержать, но генерал лишь вежливо поклонился. «Счастлив видеть вас, дружище Астужик! С вами все в порядке?» «О, да, благодарю вас! Мне кажется, или вы не слишком обравданы победой?» «Победой я доволен, я всегда доволен победой. А вот восторги этих людей по поводу моей победы мне совершенно не интересно. Бонапарт говорит.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 и прочих необходимых вещей. Месье Астужев, наш друг из России, секретарь русской особой миссии. Весьма рад. Калини поклонился, пристально глядя Александру в глаза. А я, месье, тоже хочу вам кое-кого представить. Прошу восхищаться графина Джина Бачетти. Костит у нас в Париже, а заодно украшает его. Астужев посмотрел на брюнетку и пропал в ту же секунду.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 даже к прелестям, графини. «А в чем цель приезда вашей миссии в Париж? Если не секрет?» Спросил Калини. «Секрет», – машинально ответил Остужев и уточнил, чтобы не выглядеть грубым. «Мы привезли в посольство какие-то бумаги. Мне их видеть не было положено. В сущности, я просто переводчик». «Просто переводчик, который водит дружбу с самим Бонапартом?» Коммерсант положил руку Остужевого на плечо.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 когда пришел сюда с шефом по его приглашению. Что ж, значит, мне показал. Калини как-то поволчьи улыбнулся. Рад был поболтать, однако уже слишком поздно. Мне пора проводить графиню в ее апартамент. Спустя несколько минут они уже спускались по ступеням крыльца в поданной карете. Калини едва не волочил за собой спутник. Успокойтесь же, попросила она. Можно подумать, будто я в чем-то виновата. Вроде бы нет. Буркнул калинию, подсаживая ее в экипаж. Но денек определенно не сложился. Чертов Бонапарт разгромил мятеж, которым мы готовили полгода. А теперь, когда я достал из рукава туза, я имею в виду тебя, он откровенно воротит свою надменную корсиканскую морду. Дай мне кролика. Почетти уселась, и расправила платье. Все ведь так просто. Кролика надела Дура Багарне не вырыгался. «Сколько раз, — говорил себе, — не связывайся с глупыми женщинами. Они навредят, сами того не желая». Я попросил ее носить кролика для бараса, а она вышла в зал с разноцветными глазами. Наверное, еще не заметила. Я, конечно, потребовал немедленно снять фигурку, но кто-то мог успеть обратить внимание. Кое-кто поглядывал на нее с большим интересом, — вспомнила Джина.